Он Густав Фризенхоф, Араповой. Мадам Н.Н. и далее Григорьевна Полетика. По настоянию Геккерена пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому. Пушкина рассказывала княгине Вяземской мужу, что когда она осталась с глазу на глаз с Геккереном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда и деваться от его настояний. Она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостья бросилась к ней, Бартенев, со слов княгини Вяземской. И далее Григорьевна Полетика, овдовев, жила до глубокой старости в Одессе, в доме брата своего, графа Строганова. Она не скрывала своей ненависти к памяти Пушкина. Она собиралась подъехать к памятнику Пушкина, чтобы плюнуть на него. Дантес был частым посетителем политики, и у нее видался с Натальей Николаевной, которая однажды приехала туда к княгине Вяземской вся в попыхах и с негодованием рассказала, как ей удалось избегнуть настойчивого преследования Дантеса. Кажется, дело было в том что пушкин не внимал сердечным излиянием невзрачной и далееи григорьевны и однажды едучи с нею в карете чем то оскорбил ее бартенев со слов книги невяземской и далее григорьевна Полетика заявляет большую нежность к памяти натальи николаевны она рассказывает что однажды они ехали в карете и напротив сидел пушкин Он позволил себе схватить ее за ногу. Наталья Николаевна пришла в ужас, и потом, по ее настоянию, Пушкин просил у нее прощения. И есть повод думать, что Пушкин, зная свойства и далее, оскорблял ее, и она из мести была сочинительницей анонимных писем, из-за которых произошел поединок. Бартенев. И далее была дочь графа Григория Строганова от модистки французской грезетки. Эта молодая девушка была прелестна, умна, благовоспитана, у нее были большие, голубые, ласковые и кокетливые глаза, и графиня Строганова выдала ее замуж за политику, человека очень хорошего происхождения и с порядочными средствами. Смирнова. 25 января 1837 года. Сегодня в нашей мастерской были Пушкин и Жуковский. Сошлись они вместе, и Карл Палч, Брюлов, угощал их своею портфелью и альбомами. Весело было смотреть, как они любовались и восхищались его акварельными рисунками. Но когда он показал им недавно оконченный рисунок «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне», то в восторг выразился криком и смехом. Да и можно ли глядеть без смеха на этот прелестный, забавный рисунок? Смирнский полицмейстер, спящий посреди улицы на ковре и подушке, такая комическая фигура, что на нее нельзя глядеть равнодушно. Позади него за подушкой в тени видны двое полицейских стражей. Один сидит на корточках, другой лежит, упершись локтями в подбородок и болтая босыми ногами, обнаженными выше колен. Эти ноги, как две кочерги, принадлежащие тощей фигуре стража, еще более выдвигают полноту и округлость форм спящего полицмейстера, который, будучи изображен в ракурс, кажется оттого еще толще и шире. Пушкин не мог расстаться с этим рисунком, хохотал до слез и просил Бриллоу подарить ему это сокровище. Но рисунок принадлежал уже княгине Салтыковой, и Карл Павлович Уверяя его, что не может отдать, обещал нарисовать ему другой. Пушкин был безутешен. Он с рисунком в руках встал перед Брюловым на колени и начал умолять его «Отдай, голубчик, ведь другого ты не нарисуешь для меня, отдай мне этот!» Не отдал Брюлов рисунка, а обещал нарисовать другой. Макритский Я не понимаю, почему Макрицкий передавал это обстоятельство без конца, которое он сам мне рассказал и который, по-моему, очень важен. Брюлов не отдал Пушкину рисунка, сказав, что рисунок был уже продан княгине Салтыковой, но обещал Пушкину написать с него портрет и назначил время для сеанса.